Глава пятая. В белом венчике изрос. Не сказать, что я соскучился по исторической родине. Я бы вполне мог обойтись без поездки в Череповец, но приказ руководства следует выполнять. Выспавшись, выпив чаю с баранкой в буфете Дома Советов за пять тысяч, тоже веяние НЭПа, раньше не было. Отправился в свой кабинет на Лубянке, сел на телефон, благо он у меня ни с кем не спаренный, кроме нашего коммутатора, и можно говорить вдоволь. Доложив по инстанциям, что убываю в командировку по приказу товарища Ленина, получил ответное распоряжение «У нас от Ксенофонтова, в иностранных делах от секретаря Чечерина. О том, что меня услышали, но по возвращению должен предъявить копии командировочного удостоверения и тут, и там. Дескать, порядок превыше всего. Но опять-таки, коли меня посылает СНК, то командировочное средство, термин суточное здесь еще не в ходу, должен платить Совнарком». Позвонил в канцелярию Совета народных комиссаров, выяснил, что приказ они получили, а мандаты заладить часам к двенадцати, не раньше. Командировочное удостоверение мне не надо, потому что полномочия указаны в мандате, а командировочное или хотя бы сухой паёк я должен получать либо в ВЧК, либо в НКИТ, по месту основной службы. Мол, коли вы, товарищ Аксёнов, не числитесь в штате СНК, то отчитаться затраты на вас они не смогут. Нет, деньги-то у меня есть, валюту обменяю и все дела. Но все-таки это называется свинством. По мне, коли учреждение отправляет человека в командировку, так оно и расходы должно нести на его содержание. А ведь формально все кругом правы. Бюрократия в Карягу ее я пень, посильнее страха перед чрезвычайной комиссией. Матернувшись, позвонил напрямую в приемную Владимира Ильича и высказал Фотиевой все, что я думаю о канцелярии Совета народных комиссаров и об их закидонах. Лидия Александровна только хмыкнула, попросила не беспокоиться и положила трубку. То, что личный секретарь Ленина для некоторых структур значит больше, нежели начальник отдела ВЧК, убедился довольно скоро. Через две минуты, не больше, мне позвонили из канцелярии СНК и сообщили, что я их неправильно понял, и что я им не так сказал, а они здесь совсем ни при чем, и почему я сразу же стал звонить и жаловаться, хотя можно было решить все вопросы Бесхотиевой они прекрасно могут войти в положение и все понимают. А командировочные средства мне немедленно выделят, и даже не в том объеме, который дают начальнику отдела в аппарате СНК, а в размере, положенном заместителю наркома, но не более 100 тысяч на день. Но получить их можно будет через неделю, не раньше. А еще лучше, если я вначале съезжу в командировку за свой счет, а они мне потом все оплатят. Мол, на этот месяц командировочный лимит все равно исчерпан, Денег взять негде, зато в следующем месяце они обязательно все сделают. И вообще, поездки ответственных работников планируются загодя, и бухгалтерия закладывает на расходы строго определенную сумму. Вот они и мою командировку проведут с соответствующим приказом по учреждению, чтобы в случае ревизии никто не подкопался, а иначе получится нецелевое расходование средств. Мол, у них все строго, и ревизии проходят, да и Раб Крин свирепствует. Так что с коммунистическим приветом. Плюнув и матернувшись, вздохнул. Новая экономическая политика длится второй месяц, а бюрократия уже показала своё мурло. Опять-таки, чисто формально, канцелярия и бухгалтерия правы, нет у них лишних денег. Ну а мне-то как быть? Хрен с ним, поменяю бумажку в 10 американских рублей на миллион, а вось хватит. Не хватит, буду думать. Но всё-таки, что бы стал делать человек, оказавшийся на моём месте, но без гроша в кармане? Пошёл занимать? Так у кого сейчас займешь? Разве что у Артузова слегка отщепнуть от средств, выделяемых на оперативные расходы. Но это тоже неправильно. Ладно, в прошлый раз я подоил друга, но тогда из-за служебных надобностей все оправдано. А сейчас? Сто тысяч суточных это много или мало? В тутошних ежедневно растущих ценах я пока ориентируюсь плохо, но коли трамвайный билет за одну остановку, по нынешнему за одну станцию, обошелся мне в 10 тысяч, и в московских столовых средняя цена на обед тоже 10, то вполне себе ничего. В провинции цены вряд ли выше. Хватит и на завтрак, и на ужин, да еще и на гостиницу, если они в Череповце существуют. Ничего, предварительно позвоню в губы с полком, выясню или поручу кому-нибудь из подчиненных. Я не ревизор, чтобы нагрянуть без предупреждения, а просто представитель. Получается, не так и плохо наркомом ездить в командировке. Да, а сколько получает в командировке целый нарком? А сколько суточное у простого совслужащего? Вероятно, нарком обязан кушать больше, нежели его зам. А зам, соответственно, больше, нежели начальник отдела, и так все ниже и ниже. Ну ничего я не понимаю в таких расчетах. Да, и вот еще что. Предположим, я истрачу за неделю 700 тысяч, но инфляция-то растет, а компенсируют мне все те же 700. Да, беда. Созвонился с Ярославским вокзалом, выяснил, что поезда до Вологды ходят два раза в неделю, и следующий отправляется завтра. Бронь для ответственных работников в классных вагонах есть всегда, поэтому решил воспользоваться служебным положением и заказал купе. Ну не в плацкарте же ехать. Простите, положение уже не то, чтобы в общих вагонах раскатывать. Хватит, наездился. Странно, но в Москве, да и в Париже, я не особо задумывался, как одеваться. Штаны есть, рубашка тоже, вот и славно. А вот в какой-то зачуханный череповец, провинциальный городишко, пусть и губернский центр, хотелось отправиться при полном параде. Чтобы, так сказать, въехать в родной город на белой лошади. Все-таки есть приятная сторона в том, чтобы быть начальником. Не обязательно карулить начальника интендантской службы, ходить за ним и выпрашивать, а можно только снять телефонную трубку, представиться, сообщить свою должность, обозначить примерные параметры и размеры, а потом отправляться в подвал, где имеется специальный закуток для большого начальства. Там меня осмотрели, обмерили и пообещали, что через два часа все подберут в лучшем виде. Стало быть, можно отправляться в Кремль за документами». «В канцелярии Совнаркома мне выдали мандат, свидетельствующий, что предъявитель всего является специальным уполномоченным Совета народных комиссаров». Две подписи самого товарища Ульянова Ленина и управляющего делами товарища Бонч-Бруевича. Порадовали, что уже созвонились с Череповцом, сообщили, а там встретят и все прочее. «Владимир Ильич попросил, чтобы вы посмотрели», сказала молоденькая девушка-секретарь, протягивая несколько листов бумаги. Только смотреть нужно прямо здесь, не выносить, а потом написать свое мнение. Сегодня вечером заседание Политбюро. Вон оно как. Вчера все вопросы обсудить не успели, перенесли на сегодня. Ну а я здесь причем. Усевшись в уголке, принялся перебирать странички. Итак, что мы имеем? Во-первых, мы имеем рукописное заявление товарища Блока, написанное на имя наркома просвещения Луначарского, в котором поэт просит отпустить его на два месяца за границу для извлечения. Дескать, у него цинга и астма, появившаяся вследствие недостатка пищи и высокой занятости. Цинга и астма? Цинга, появившаяся в результате недоедания, недостатка витаминов, вполне могла быть, а вот про астму я что-то не помню. Как-то смотрел передачу, где заочный консилиум врачей пришел к выводу, что у блока было какое-то сердечное заболевание, а чтобы его вылечить, требовались антибиотики, которых в 20-е годы двадцатого 20 столетия еще не было. При мысли об антибиотиках вспомнилось вдруг, что я собирался заняться проблемами пенициллина. Надо бы выяснить, кто этим сейчас занимается. Вернусь в Париж о задачу книгачеева Пусть он параллельно с изысканиями по радиоактивности займется плесенью. Смешно, конечно, сидя в Париже, о с лекарствами, изобретаемыми в своей стране. Стоп, отвлекся. Вернемся к заявлению. Заявление адресовано Луначарскому, но почему-то его рассматривали другие люди. Во-первых, председатель петроградского губчака товарищ Семенов, наложивший собственную резолюцию. У ВЧК в настоящий момент имеются заявления ряда литераторов, в частности Венгерова и Блока Сологуба, о выезде за границу. Принимая во внимание, что уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против Советской России и что некоторые из них, как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями, ВЧК не считает возможным удовлетворить подобное ходатайство. И что тут скажешь? Выберется блок за границу, точно стихи напишет, что-нибудь антисоветское. Поэты они такие, у них голова устроена по-другому, их не поймешь. Вторая резолюция принадлежала моему недоброжелателю, председателю Петросовета и руководителю Коминтерна товарищу Зиновьеву. Григорий Евсеевич предлагал рассмотреть вопрос о выезде блока за границу на заседании Политбюро. Вот так вот, именно на Политбюро. А потом жалуемся, что заседания проходят допоздна, и ничего не успеваем делать. Так, что там еще? Справка, составленная Петра Чека. Александр Александрович Блок, 40 лет, дворянского происхождения, сын профессора Варшавского университета. Закончил историко-филологический факультет Императорского университета. Жена, Любовь Дмитриевна, дочь известного ученого-химика Дмитрия Менделеева. По свидетельству театралов, артистка неважная и маловостребованная. Общественно полезным трудом Александр Блок не занимался, но и в качестве эксплуататора замечен не был. Как установлено, средство к существованию добывал либо литературной деятельностью, либо за счет помощи родителей. Имел прислугу, но, как установлено, ее содержали за счет супруги. После смерти отца получил значительное наследство. Не годен к строевой службе, но участвовал в империалистической войне в качестве нормировщика инженерной части Земсоюза. При временном правительстве являлся редактором стенографических отчетов Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомств. Александр Блок, поэт-декадент. Начинал как автор множество стихов, посвященных гипотетической прекрасной даме. Но впоследствии перешел на упаднические стихи. Самое известное произведение – поэма «12», опубликованная в газете социал-революционеров «Знамя труда». Но сам Блок ни к каким партиям не примыкал. Суть поэмы. В Петрограде идет патруль красногвардейцев из 12 человек. Они встречают на своем пути купчиху, буржуя, жандарма и папа. Это эксплуататоры, которые раньше помыкали ими, а теперь пришло время расправиться со Старым миром. Старый мир также сравнивается с шелудивым псом, отброшенным на обочину современности. В завершение отряд встречает своего бывшего товарища, который изменил делу революции, и казнят его вместе с любовницей. Один из красногвардейцев переживает о смерти, но товарищи его не поддерживают. Поэма считается революционной. Однако, по мнению одного из литературоведов, ее героями является отребье, которое должно превратиться в апостолов нового времени. Сам поэт, неоднократно отрицательно высказывавшийся о поповщине, считает, что во время революции произошел перелом, подобный переходу от язычества к христианству. Не случайно, что количество красногвардейцев равно числу апостолов, а тринадцатый апостол Ванька – Иуда. Петруха, апостол Пётр убивает Катьку, Екатерина чистая, принося таким образом очистительную жертву. Христос, партия большевиков, шагают впереди отряда с кровавым знаменем. Таким образом, Блок в завуалированной форме насмехается над революцией и над теми, кто ее совершил, переводя все в религиозную плоскость и отрицая революционный порыв масс. По личному приказу товарища Каменева, Блоку, как выдающемуся деятелю литературы, назначен академический поёк. Он также имеет охранную грамоту от Петросовета, ограждающую его квартиру от подселения и уплотнения, так как имеет ценную библиотеку. Александр Александрович Блок лоялен к советской власти. В настоящее время активно участвует в общественно-политической жизни как Петрограда, так и РСФСР в целом, занимая следующие должности член Госкомиссии по изданию классической литературы, член репертуарной секции Театрального отдела Народного комиссариата просвещения по городу Петрограду, состоит в редколлегии журнала «Репертуар», журнал занимает коммунистическую позицию и занят выработкой единого госрепертуара соцтеатров, лектор школы журнализма, зав. отделом немецкой литературы издания «Всемирная литература», член-корреспондент Вольной философской ассоциации, председатель управления БДТ, а также работает в Союзе деятелей театрального искусства, член Редколлегии исторических картин, заместитель председателя литературного отдела Наркомпроса в Москве. Ну ничего себе. Это уже не справка получилась, а целая статья для литературного словаря. И не лень же было ее составлять. Неужели кто-то не знает биографии Блока или не знаком с его творчеством? Вон, я до сих пор помню. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови. Посмотрев на количество должностей и поручений товарища Блока, слегка присвистнул. Ничего удивительного, что поэт чувствует себя усталым, а ведь ему еще и стихи надо писать. Такие вопросы следует решать не на уровне политбюро, занимавшегося выработкой стратегических планов, и даже не луначарским, а на уровне самого Зиновьева. Не рискнул Григорий Евсеевич взять на себя ответственность. «Нет, а почему Ленин передал заявление мне?» Из-за того, что до него дошли слухи, что архаровцы товарища Аксенова привезли Блока в Москву, в которой поэт благополучно затерялся? А я потом о нем и забыл, хотя и собирался выдать паек и койко-место. Ну, не маленький, не заблудится. Так, а куда просится гражданин поэт? Посмотрев еще раз заявление, хмыкнул. Понятно, почему его передали мне. Товарищ Блок просился в Финляндию, с которой мы пока еще не заключали мир. Взяв у девушки карандаш, это в отличие от худосочного не возражало. Написал на свободной части заявление. «Считаю, что товарища Блока необходимо отпустить на лечение за границу. По моим сведениям, он болен смертельной болезнью. Если товарищ Блок умрет в ближайшее время на территории Советской России, то клеветники и завистники России и внутри, и за рубежом обвинят нас в его смерти». Если Блок останется жив и за границей присоединится к литераторам, выступающим против советской власти, то ничего страшного не произойдет. Наша власть крепка, вражеских голосов мы не боимся. Однако я предложил бы гражданину Блоку избрать себе местом лечения не Финляндию, а иное государство, с которым у нас имеются дипломатические отношения. Посмотрев на резолюцию, расписался и остался собой доволен. Вернувшись на Лубянку, сразу спустился в подвал. И впрямь, все готово. Я стал обладателем нового френча, галифе, хромовых сапог и кожаной куртки, подбитой мехом. Кожаная куртка на чекистах встречается только в фильмах, потому что их и в 18 м году было мало, а в 20-м все кожаное, и куртки, и штаны, и даже фуражки, вообще поотбирали и отправили на фронт. Более того, мне даже предоставили выбор, какой френч я хочу, английский или французский. Английский очень неплох, но ордена на накладных карманах топорщится, и я выбрал французский, с глухим воротом, с боковыми карманами. Полюбовавшись на себя в огромное зеркало, прикинул, как прикреплю ордена, забрал свои вещички и в новом обмундировании пошел к себе. Пока поднимался на четвертый этаж, встречал народ. И рядовых чекистов, и начальников, с недоумением косившихся на меня. Войдя в свой собственный кабинет, понял, что в новой форме я ни в какой череповец не поеду. Если даже здесь, на Лубянке, на фоне чекистов, одетых в полувоенную и гражданскую одежду, по здешним меркам выглядевших почти нарядно, мое обмундирование выглядело вызывающе шикарным. Да что говорить, если на заседании Политбюро руководители нашего государства сидели в поношенных френчах и старых костюмах. Один лишь Зиновьев в новом и отглаженном пиджачке в сорочке с накрахмаленным воротничком мог соперничать со мной, таким импортным и элегантным. А что будет в губернском городке? Скажите, кто пойдет на контакт со столичным фронтом, приехавшим из Москвы на несколько дней? Френч у меня уже есть, практически новый, и дырки для орденов там уже проткнуты. И шинель у Артузова заберу. Вот сапоги оставлю, простите». Свои старые перед отъездом кому-то отдал, а отправляться в командировку во французских ботиках холодновато. Мне вдруг стало стыдно за свои чемоданы с французским барахлом, который тащил из Парижа. «Буржуин, блин!» но здраво все взвесил и решил, что в этой жизни случайного ничего не бывает, и стыдиться нечего. Если всего стыдиться, можно и до маразма дойти, и в Париже не в ротонде ужинать, а сидеть на вчерашних багетах да на заплесневевшем сыре. Наоборот, я большой молодец. Дефицитные вещи в нашем деле лишними не бывают. Кое-что оставлю себе, потому что некоторые подарки адресные. Ручка для товарища Ленина, трубка для Сталина а две пары чулок, шоколад и духи собирался в Архангельск послать, Ани Спешиловой. Если самой не пригодится, подарит кому-нибудь или продаст. Узнать бы еще, как там Витька. Хотел спросить у товарища Сталина, но не получилось. Ну, можно еще чего-то оставить у себя, так сказать, на всякий случай. А еще как чувствовал, что поеду в Череповец, а иначе на кой было покупать в Париже набивной платок? Скажи кому, что из Франции повезу в Россию павловский платок, засмеют, а я его купил на Монмартре, и не особо дорого. Это для тетушки. Зла я на нее не держу, передам через кого-нибудь. Часть барахлишка отдам ребятам из иностранного отдела. Подчиненных я знаю плохо, но нехай Глеб Иванович распределяет по справедливости, а заодно и покажет будущим разведчикам-нелегалам прелести заграничной жизни. А все остальное пусть забирает Артузов. Иная барышня зашелковые заграничные чулочки да задухи много чего полезного для контрразведки сотворит.